До самого вечера Луиза сидела в гостинице. Аб-Арани ни слуху, ни духу. Она несколько раз набирала номер его мобильного, но телефон был отключен. В семь вечера она спустилась в холл, села в кресло и стала смотреть на людей, сновавших между гостиничными дверями, регистрационными стойками, барами, газетными киосками. В углу возле двери в бар какой-то человек изучал карту. Она из-под разглядывала его. Что-то привлекло ее внимание. Она знала его? Встречала раньше? Луиза прошла в бар, выпила бокал вина, потом еще один, а когда вернулась в холл, мужчины с карты уже не было. Теперь на его месте сидела женщина, говорила по телефону. Расстояние было слишком велико, и Луиза не разобрала, на каком языке она говорила, а уж тем более о чем. Около половины девятого Луиза выпила еще один бокал вина, потом вышла из гостиницы, ключи от квартиры Хенрика аран забрал с собой, Ну, конечно, там он и просидел весь день за компьютером Хенрика. Быстрым шагом она дошла до тупика Христа. У подъезда оглянулась. Вроде бы тень прячется в темноте, куда не достает свет уличного фонаря. На нее снова навалился беспричинный страх. Не о таком ли страхе говорил Хенрик в беседах с Назрин и с самим собой в своих записках? Луиза открыла дверь подъезда и позвонила в квартиру Бланки. Та открыла не сразу. — Я говорила по телефону, у меня заболел отец. — Ты сегодня видела здесь моего мужа? Бланка решительно покачала головой. — Ты уверена? — Он не приходил и не уходил. — Ключи у него. Мы, наверное, что-то перепутали. — Я тебя открою, а уходя ты просто захлопнешь дверь. Луиза подумала, что надо бы спросить Бланку, почему та ей совугала. Но что-то ее остановило. Сейчас в первую очередь нужно выяснить, где аран бланка отперла дверь и сбежала вниз по лестнице луиза стоя в полумраке прислушалась потом зажгла по очереди все лампы и обошла квартиру внезапно разрозненные фрагменты встали на свои места и образовали неожиданную картину кто то хотел убрать арана это связано с хенриком с треклятым мозгом президента с поездками хенрика его потрясением его болезнью и его смертью арон проводник Он самый опасный, тот, кого необходимо убрать в первую очередь, чтобы тропу не обнаружили».